Серпион сплевывает в сторону и молчит. «Говори же!» — кричит Кузьма Егоров и стучит кулаком о стол. «Говори ты или не ты!» «Как вам угодно-с! «Пущай!» — поправляет жандарм. «Пущай! Это я взял! Пущай!» «Только напрасно вы, папаша, на меня кричите! Стучать тоже не для чего!»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 Ваше дело почтенное, умственное, потому вы служите в губернском городе, стрижете и бреете людей умственных, благородных. Даже генералы и те не чуждаются вашего ремесла. Про генералов, ежели угодно, я и сам могу вам объяснить. Фельшер Иванов, слегка выпивший. По нашему медицинскому...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 сердится жандарм, серый, полный нос напустил.